Разумеется, он поступил очень легкомысленно, пустившись в дорогу, не распечатав предварительно письма. Мог бы избавить себя от поездки в село с этим злосчастным чемоданом. А теперь вот, извольте радоваться. Отец возвращается от кузнеца, удачно покончив дело. Завтра утром он поедет домой вместе с Энсиной. Инсина не стала упрямиться, не заставила себя уговаривать. Она сразу поняла, что им в Селандра нужна на лето работница и тотчас согласилась поехать. Повела себя куда как правильно. Пока отец рассказывает, Элисеус сидит и думает о своем. Потом показывает отцу чемодан американца и говорит, «Как бы я хотел быть там, откуда приехал этот чемодан». Отец отвечает, Да, оно бы неплохо. На утро отец собирается в обратный путь, запрягает лошадь и едет к кузнецу за Иенсиной и ее сундучком. Элисе устоит и смотрит им вслед. Когда они скрываются в лесу, он расплачивается в гостинице и дает Катрине на чай. Пусть чемодан постоит у вас до моего возвращения, говорит он ей и уходит. Элисеус. Куда же он идет? У него есть только одно место, куда он может пойти. Он поворачивает назад. Ему ничего не остается, как опять постучаться домой. Он шагает прежней дорогой, стараясь держаться на таком расстоянии позади отца и Иенсины, чтобы они его не увидали. Он идет все дальше и дальше. В душе он завидует теперь каждому хуторянину. Жаль Олисеуса. Он совсем сбился с толку. Разве у него нет торговли великом? Да ведь нищий бы разыгрывать барината. Слишком уж часто предпринимает он приятные поездки для установления связей. Они стоят слишком дорого, он не привык ездить задешево. Не будем мелочными, говорит Олисеус, и дает двадцать эры, когда вполне можно было бы обойтись и десятью. Торговля не под силу прокормить этого расточительного человека. Ему необходима помощь из дома. Участок в Великом дает картофели, ячмень и сено для домашнего обихода. Но остальные припасы идут из Силандра. Все ли это? Сиверт возит товары Элисеусу бесплатно с пристани. Все ли это? Матери приходится раздобывать ему денег у отца на разъезды. Но уж теперь-то все самое худшее впереди. Элисеус ведет торговлю как безумец. Ему так льстит, что к нему великое идут за покупками из села, что он с готовностью отпускает товары в кредит. Когда об этом узнали в округе, народ повалил валом, и все желают брать в кредит. В лавке творится черт знает что. Элисеус такой добрый, знай себе, отпускает товары, полки пустуют, снова наполняются. Все это стоит денег. Кто же платит? Отец. Поначалу самой верной его союзницей была мать. Элисеус семье светлая голова, ему надо открыть дорогу в жизнь. Вспомни, Как дешево он купил великое, и как он точка в точку угадал, сколько за него дать. Когда отец убеждал ее, что это не торговля, а сущая ерунда, мать неизменно отвечала, Много ты понимаешь! Она даже осуждала Исаака за такие грубые выражения. Неужто добрый Исаак так неуважительно относится к Элисеусу? Ну да! Мать ведь из мама путешествовала, повидала свет, она понимает, что по сути Элисиус зазре пропадает в деревне. Он привык к другим условиям жизни, привык к общению с равными себе по развитию, которого ему так здесь не хватает. Он слишком много тратит средств на ничтожных людей, но делает это не по испорченности и не из желания разорить родителей а исключительно по благородству и доброте характера. Ему хочется помочь людям, стоящим ниже его. Господи, да ведь по всей округе только он один пользуется белым носовым платком, который постоянно приходится стирать. Если люди доверчиво обращаются к нему за кредитом,